Глава 71. Чем выше взбирался Лэнгдон, тем менее устойчивыми казались ему леса. Однако с каждым новым шагом Рим открывался перед ним все шире, и американец продолжал восхождение. Когда он добрался до верхнего уровня, то задыхался гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Выбравшись на платформу, ученый стрякнул в себя известь и выпрямился. Страха высоты он не испытывал. Совсем напротив, Она заряжала его бодростью. С платформы открывался захватывающий вид. лендон видел под собой океан огня. Красные черепичные крыши Рима пылали в багрянце заката. Оказавшись в верхней точке строительных лесов, лендон первый раз в жизни вознесся над гарью и дымом уличного движения. А Рим впервые предстал перед ним древним Читтадидио, городом бога. Щуясь на закат, ученый искал взглядом шпиль или колокольню церкви. Но на юго-западе, вплоть до самого горизонта, не было видно ни одного собора. В Риме сотни церквей, думал он, и в нужном нам направлении должна находиться хотя бы одна из них, если церковь, конечно, видна или еще существует в наши дни, напомнил он себе. Лэндон еще раз, уже значительно медленнее осмотрел море крыш. Он знал, что далеко не все церкви имеют высокие шпили. В первую очередь это относится к небольшим, стоящим в стороне от главных улиц, молельням, но и Рим, конечно, изменился до неузнаваемости с далекого XVIII века, когда, согласно закону, соборы должны были быть самыми высокими зданиями в городе. Теперь же взгляд Лэндона то и дело натыкался на высотные дома и телевизионные вышки. Он еще раз внимательно изучил крыши, вплоть до самого горизонта и опять ничего не увидел, ни единого шпиля. Лишь вдали, где-то на самом краю Рима, расплывчатым пятном на фоне заката, темнело грандиозное творение Микеланджело, купол собора святого Петра. Собор, строго говоря находился в черте города-государства Ватикан, а вовсе не на территории Рима. «Интересно, как чувствует себя коллегия кардиналов и как идут поиски антивещества», — подумал лендон Внутренний голос подсказывал ему, что поиски ничего не дали и... не дадут. «В голове его снова», — зазвучало четверостишее, и он еще раз внимательно строка за строкой его проанализировал. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою», Гробницу Санти нашли. «Таинственных стихий четверка жаждет боя». Здесь тоже все ясно. «Четверка таинственных стихий — это земля, воздух, огонь и вода. Сияет свет, сомненье позабудь. Свет — ничто иное, как путь просвещения, проложенный Бернини. И ангелы через Рим тебе укажут путь». «Этот ангел показывает на юго-запад!» «Ступени! Быстро!» — выкрикнул Глик, тыча пальцем в ветровое стекло микроавтобуса. «У входа в церковь что-то происходит!» Макри направил объектив камеры на фасад собора. «Да, там действительно что-то происходило. Худой, похожий на военного человек уже успел подвести машину к самому основанию лестницы и открыть багажник». Теперь он, видимо, опасаясь любопытных взглядов, внимательно осматривал площадь. На какой-то момент Макри показалось, что мужчина их заметил, однако тревога оказалась ложной. Офицер продолжал обводить площадь взглядом. Так, ничего и не заметив, он извлек портативное радио и произнес несколько слов в микрофон. Почти в тот же момент у выхода из собора появилась чуть ли не армия, Выбежав из дверей, молодые люди, словно готовящиеся к схватке игроки в американский футбол, выстрелились стеной на верхней ступени. Затем, по-прежнему, стоя плечом к плечу, они начали спускаться по лестнице. А скрытая за ними четверка солдат несла какой-то предмет, тяжелый и неудобный. «Неужели они что-то украли в церкви?» Прижавшись лбом к ветровому стеклу, спросил Грик. «Чинит и лихорадочные скалы брешь в людской стене». — Всего один кадр, — молила она. — Единственный, малюсенький кадрик. Но солдаты двигались, как один человек. — Ну, давайте же! Макри не сводила с молодых людей объектива камеры и, наконец, дождалась своего. Когда солдаты начали помещать груз в багажник, в человеческой стене возникла брешь. По какому-то капризу судьбы строй нарушил именно их пожилой командир. Просвет возник всего на миг, но этого было достаточно. Макри успела сделать свой кадр. Или, вернее, кадры. Их оказалось более десятка. «Звони в редакцию», — сказала она. «У нас труп». А в это время далеко от Рима, в Церне, Максимилиан Колер въехал на своем кресле в кабинет Леонардо Ветро и принялся просматривать файлы ученого. Делал он это быстро и весьма профессионально. Не обнаружив того, что искал директор, покатил в спальню своего друга. Верхний ящик при кроватной тумбочке был заперт на ключ. Колер съездил на кухню, взял там нож и с его помощью взломал замок. Выдвинув ящик, он увидел в нем именно то, что искал.